Глава 7 Бриджит откашлялась и перетасовала лежавшие перед ней листы бумаги, как нервный дилер в три карты Монте. «Так», — сказала она, — призывая участников заседания Совета директоров агентства МКМ к порядку. Подняв взгляд, она увидела пола, сидевшего у противоположной стороны стола с ухмылкой на лице. «Да чего официально? Мы сделаем все, как положено». «Ну хорошо, мадам председатель. Главное, успокойтесь». Бриджит снова заглянула в повестку. «Присутствуют Бриджит Конрей, исполняющая обязанности председателя заседания, а также Пол Малкроун. Отсутствует с извинениями Бернард Макгэри. «С каких это пор Банни научился извиняться?» – спросил Пол. Бриджит проигнорировала вопрос. Ей и так было непросто. Руки еще жгло после замачивания в скипидаре который потребовался для того, чтобы смыть эту чертову краску, а после полночного звонка она слишком разозлилась, чтобы суметь заснуть. «Мистер МакГэрри, как всегда, назначил меня своим доверенным лицом», продолжила Бриджит. «Первый пункт повестки собрания – обсуждение текущей ситуации с детективным агентством братья Келлихеры». «Окей», – перебил Пол, – «прежде чем ты что-то скажешь, я должен заявить, вчерашний инцидент был совершенно диким». Заряд с краской взорвался так, что ты могла ослепнуть. «Могла», — кивнула Бриджит. «Это уже абсолютно за гранью». Бриджит охватила волна облегчения. «Точно. Я рада, что ты пришел к такому выводу». «Не волнуйся», — продолжил Пол. «Мы уладим дело раз и навсегда. Ты когда-нибудь смотрела фильм «Игра» с Майклом Дугласом?» Бриджит растерянно взглянула на Пола. «А это тут при чем?» «Его показывали по телевизору вчера вечером». Брат Майкла Дугласа купил ему что-то вроде захватывающего приключения, где куча актеров вовлекли его в игру, а он потом влюбился в страстную женщину. А потом кого-то убивают, и он должен доказать, что это сговор, но кого-то в самом деле убивают, и Майкл Дуглас не знает, что реально, а что нет. Если честно, я тоже ничего не понял. Я заснул на середине фильма. Но утром я сразу сделал несколько звонков. «Я хочу заставить Кевина Келлихера поверить, что он кого-то убил». «Думаю, я смогу нанять несколько человек из актерской школы и...» Пол открыл сумку и вытащил оттуда несколько страниц, исписанных каракулями. «Я уже разработал основную концепцию. Да, наверное, выйдет недешево, хотя актеры, к счастью, согласно работать за небольшие деньги. Однако потребуются некоторые спецэффекты и...» «Заткнись!» Шокированный Пол поднял глаза. Бриджит и сама немного удивилась. Она вовсе не собиралась орать так громко. Крик вылетел сам из мест куда более глубинных, чем логика. Он вырвался оттуда, где таилось полное разочарование. «Ты правда читал повестку заседания, Пол?» «Хм, ну, я бегло просмотрел, не вдаваясь в детали. Зато я отсканировал». «Ты видел это?» Бриджит подняла листок, указывая на первый пункт. «Пункт номер один, специально выделен жирным шрифтом. Ситуация с Келлихерами Либо эта дурацкая вражда немедленно прекратится, либо будут приняты решительные меры. В смысле решительные меры? Ты будешь выведен из состава правления нашей компании. Ты не можешь этого сделать. Еще как, черт возьми, могу. Я контролирую большинство голосов, и у меня накопилось достаточно доказательств грубой халатности. Что? Ты с ума сошла? Какие еще доказательства? Как прошло вчерашнее наблюдение за Харрисоном, Пол? Пол нервно подергал себя за ухо, и внутри Бриджит все опустилось. Сам он этого не сознавал, но то был верный признак, что он собирается солгать. «Ну, как бы сказать, все в порядке в целом? Ничего особо необычного?» «Да ну!» Бриджит точно уловила момент, когда до Пола дошло, что он облажался. Хотя он все равно решил зачем-то проявить упорство. «Ну, ты же знаешь, как в основном скучны эти занятия из серии «Преследуй и выжидай».» «Конечно». Однако вчера ночью до меня дозвонилась ужасно расстроенная миссис Харрисон. Часом ранее ей звонил ее подлый муж. Он признался, что у него был роман на стороне. А заодно обвинил ее в том, что она наняла человека, который попытался его убить. «Что? Что слышал?» – ответила Бриджит. «Какой-то человек, предположительно сотрудник агентства МКМ, ворвался в гостиничный номер и сделал попытку сбросить мистера Харрисона с балкона. «Это был ты?» Бриджит видела, как напряженно размышляет Пол, пытаясь решить, какая тактика вранья хуже. «Ну... да?» Он произнес это так неуверенно, будто и сам испытал удивление от того, что пытается солгать. «Ну, конечно, блин! Ты бы не сумел свесить человека за ноги с балкона, даже если бы очень захотел!» «В смысле, не сумел бы!» «Очень неприятно такое от тебя слышать». «Да что ты говоришь?» «И не пытайся соскочить с темы. Ты посылал Банни на задание, которое было поручено вам с Филом, да или нет?» «Ты сама сказала, что хочешь почаще привлекать его к делам». «Бриджес захотелось швырнуть в поло чем-нибудь тяжелым». «Привлекать – да, но не к таким делам. Ты знаешь Банни лучше, чем кто бы то ни было. Это как использовать кузнечный молот, когда надо просто разбить яйцо». Пол поднял руки вверх. «Окей, признаю. Я допустил небольшую ошибку». «Небольшую? Ошибку?» Бриджит не могла поверить, что он до сих пор ничего не понял. «Ты хоть представляешь, какие неприятности теперь нам грозят? Из-за фокусов в бане мы можем лишиться лицензии». «О чем ты думал, черт тебя дери!» «Ну, хорошо, послушай. Теперь про кучу коробок в приемной». Нам нужно охранное оборудование, чтобы защитить офис. Каких только гурьеров вокруг не шляется. Если гурьеры сюда и залезут, то только для того, чтобы выкрасть твою систему охраны, учитывая, что мы потратили на нее, Бриджет подняла еще один листок бумаги, аж 6 тысяч. И все ради того, чтобы защитить офис, в котором три древних компьютера, пара шкафов для документов и вторые по столы из Икеа, один из которых шатается всякий раз, когда кто-то закрывает дверь. Я уже сказал, что собираюсь его починить. Ты много чего обещаешь, Пол, но, честно говоря, я устала ждать, когда ты повзрослеешь и займешься делом. Предполагалось, что тут у нас бизнес. Бриджит глубоко вздохнула. В общем, я вижу только два варианта. Либо ты прекращаешь эту бессмысленную вражду с кельхерами раз и навсегда, ни за что, либо ты покидаешь компанию. Бриджит всю ночь размышляла, как ей подойти к этому вопросу. Ей хотелось, чтобы в ходе спокойной, аргументированной дискуссии план показался вполне разумным. «Ты не можешь от меня избавиться. Я совладелец компании». Бриджит снова опустила взгляд на лежавшие перед ней три листа бумаги. Она не могла заставить себя смотреть на пола, когда говорила. «Тебе принадлежит треть, точно так же, как мне и Банни. Я доверенное лицо Банни, и это дает мне большинство в две трети голосов». Ты должен согласиться покончить со всей этой ерундой и сосредоточиться на делах, или мне придется попросить тебя уйти. В долгосрочной перспективе либо ты можешь сохранить акции и получать свою долю прибыли, если, конечно, она вообще сохранится после всей этой цепочки неудач, либо мы обсудим разумную цену выкупа». Подняв взгляд, она увидела, что Пол смотрит на нее глазами, полными возмущения и боли. «Ты этого не сделаешь. Сделаю». Бриджит вздохнула. «Ты согласен прекратить эту голематью с кельхерами? «Нет», — ответил он тихим голосом. «Окей. Тогда у меня нет другого выбора, кроме как поставить вопрос на голосование. Кто за то, чтобы отстранить Пола Малкроуна от операционной деятельности агентства МКМ?» Бриджит подняла руку. «Голос Банни присоединяется к моему». «Кто против?» Пол встал. «Нет». Бриджит взяла ручку и принялась писать. «Итак, большинством голосов предложение принято, следовательно...» Громко хлопнула офисная дверь. Пару секунд спустя донесся хлопок входной двери, когда пол выскочил из здания.